Из-за нее гармошка нищего была нема, как рыбья жабра, только очень близко, почти вплотную, слышались ее неясные порыкивания. Но Нина Александровна все-таки бросила в кепку черной лепехой, лежавшую у ног гармониста, беззвучный новенький рубль. В тесных, пьяных от солнца и соков торговых рядах было, как всегда, Неопрятно, липкие лужи, смутной внутренней жидкостью на самом дне, еще привлекали своими несохнущими разводами яростных мух, которые метались всюду и, влепившись в лицо, оказывались неожиданно холодными, точно металлическими. Но для Нины Александровны все здесь было привычно. А то, что музыку из рыночных киосков она уже несколько раз слыхала в других торговых местах, прибавляло ей уверенности в себе. Не торопясь, Нина Александровна купила суповой набор, немного свежей, чистой на срезе колбасы, банку тушенки и банку сардин, крепкий в лопнувшем золоте лук, тщательно выбрала из нескольких предложенных Большого, как лопата, кроваво-серебристого леща, все эти предметы, в отличие от уличных химер, были, по крайней мере, человеческими из-за своей съедобности. Что-то подсказывало Нине Александровне, что такими вещами и надо ограничиваться. Все-таки она наведалась к меховому и пластмассовому китайскому лотку, торгующему игрушками. Там расторопный продавец — с куластым лицом напоминающий русский чугунок, как раз демонстрировал грязноватым джинсовым детям нехитрую забаву, сжимая в кулаке резиновую грушу, надувал через длинную кишку лоснящегося паука, отчего паук, упругая котлетка с висячими мертвыми ножками, неуклюже подпрыгивал. Представив, как понравится Алексею Афанасьевичу управлять хоть чем-нибудь на расстоянии. Нина Александровна паука немедленно купила и, обмотав пуповиной, аккуратно сложила в сумку. Она уже почти совсем успокоилась. Даже паук-страшилка, похожий в обмотанном виде на какой-то медицинский аппарат, тонометр или фонендоскоп, вызывал у нее доверие. Она сказала себе, что просто у нее... Наконец-то развивается привычка внимательнее смотреть на окружающее. В подтверждение она тут же увидела на металлическом столбе зеленых рыночных ворот портрет солидного мужчины, похожего на добрую собаку, того же самого, который ей уже встречался на дверях пустого гастронома. Округлость столба, подобно лупе, словно увеличивала портрет, делая лицо кандидата в депутаты как бы бесконечно приближающимся к избирателю. В ответ на его широко растянутую улыбку Нина Александровна невольно улыбнулась. Дальше, пройдя мимо тарных ящиков, средеющей торговлей, нищий, стиснув на коленях захватанную гармошку, закусывал поверх нее разваливающейся картофелиной и соленым огурцом, Нина Александровна заметила, На какой-то железной будке сразу два таких портрета, наклеенных в ряд, будто марки, вместе увеличивающие ценность предмета.